Глава 37. Театр иллюзий. Демиен. Шесть месяцев назад. Снова этот дом, стены, окно, мокрые из-за дождя дорога и горы вдалеке. Будто не было всех этих лет. Мне снова восемнадцать, и я в который раз уже смотрю на блестящее пятно света под уличным фонарем. И думаю о Еве. Тогда она не покидала моих мыслей. И теперь, года спустя, ничего не изменилось. Она все там же, на том же месте, в сердце и в голове. Странно настолько сильно быть привязанным к кому-то. Очень странно. Вроде как должен быть сам по себе, а на деле выходит, что не можешь. Впервые увидев Еву в госпитале, я удивился. Несмотря даже на то, что со времен психлечебницы присматривал за ней и имел представление обо всех ее переменах. Однако последние месяцы перед Выпавшие из моего поля зрения, изменили сестру до неузнаваемости. Она не просто располняла, ее стало много. Еву, которую когда-то я знал, теперь можно было вычислить только по глазам. Но и в них давно уже не было того близко и дерзости, которые и делали Еву Евой. С языка едва не сорвался вопрос. Что за дерьмо ты ешь? Но вовремя остановился, потому что депрессия Демейна Блейда не допускала возможности возникновения подобных мыслей в его голове. Я должен был играть роль по собственному сценарию, и в нем каждый нюанс имел значение, каждое слово, каждый жест. Чем питается Ева, стало ясно сразу, как мы начали жить вместе. Печенье, конфеты, пирожные, сахар в кофе, сахар в чае, сахар во всем. Каждый человек справляется со стрессом по-своему. Ева едой и напускным безразличием. Она остригла волосы, изменила стиль в одежде, обзавелась татуировками на руках, только на видимой их части. Я не мог знать наверняка, но догадывался, что на ее теле больше ничего нет, потому что тату, как и мужская прическа, это способ закрыться от мира, отречься от принадлежности ему. Мне плевать на ваши законы и правила. Моя мораль тождественна вашей аморальности. Написано красной краской на дешевом планшете из Даллорама. Это почерк Евы. Рваный, размашистый, неидеальный У меня чешутся руки содрать скорлупу и налипшую за время взрослой жизни накипь с моей Евы. Вернуть ее настоящую и живую. Такую, какую встретил в аэропорту Ванкувера. Еву, которой было 18 лет. Я наблюдаю за ней и в прямом смысле наслаждаюсь мелочами которых так не хватало в моей жизни. Руки, наполняющие заварник водой, пытающиеся скрутить отросшие волосы в распадающий узел. Пальцы, не без труда открывающие стеклянный контейнер с беконом, белеющие от нажатия на его пластиковые клипсы до щелчка. Розовый ноготь, удерживающий кнопку кофемолки. Изгиб шеи. Маленькое нежное ухо, за которое она заправляет волосы, чтобы не мешали. Ева варит кофе в турке привезённый нами из Италии. Столько лет прошло, а она всё ещё ею пользуется. Металл потемнел от времени. Нарисованный усатый дядька немного потёрся. Былой блеск сменился тусклостью. Она так и не нашла ей замену? Или не хотела найти? Несмотря на лишний вес, Ева стала даже более сексуально привлекательной. Её бёдра и грудь не дают мне возможности думать. Я залипаю не на тех мыслях, теряюсь в фантазиях и мечтах. Таким расслабленным, как сейчас, еще никогда не был. Всегда несся на шальной скорости и только вперед, никуда не сворачивая, ничего не замечая вокруг. А жизнь, она в мгновениях, в коротких минутах вместе и наедине. В руках, взглядах, редких словах, позволяющих услышать запавшую в душу песню. Голос любимого человека. Я не хочу денег, свершений, успешности. Я хочу, чтобы располневшая Ева Заваривала для меня зелёный чай в заварнике с голубыми цветочками, принадлежавшим когда-то нашей матери. Чтобы аккуратно укладывала своими пальцами сыр на блюдечке из того же сервиза, из которого не выжило ни одной чашки. Глупой чашки, ставшей яблоком раздора между нами, посадившей самое первое зерно ненависти, закопавшей его в плодородную почву детского максимализма. А ведь нас тянуло друг к другу. С такой неимоверной силой тянуло. И случилось это в момент самой первой встречи. Я вижу тот день так четко и ярко, словно он случился только вчера, и не было никаких десятков бездарно прожитых лет. Мы едем с отцом из школы. Я на заднем сидении, молчу, потому что получил втык за разбитый нос Рона. Кулаками споры не решают, вбивает мою голову всю дорогу по пути от школы до дома отец. Я не согласен, а потому насуплен, нахохлен. Ершист. Все шипы наружу, все иголки. И вдруг вижу на каменном парапете нашего подъезда к дому девчонку. Она скачет по нему на одной ножке, обутой в сандалии с лиловой бабочкой. Раз, два, три. Сменила ногу. И снова. Раз, два, три. Мой взгляд примагничен. Мозг залип на этом простом представлении. И я даже не задаюсь вопросом. Кто это и что она делает на нашем полуразвалившемся каменном заборчике под старыми, посаженными в ряд туями. Ее распущенные волосы, забавно подскакивающие с каждым прыжком, короткое платье красного цвета с принтом из белых котов, нравится мне с первого взгляда. С самого первого мгновения, как мои восьмилетние глаза увидели эти худые ноги, острые коленки и тонкие руки. С первого столкновения с карим, прожигающим взглядом, Мой мир окрасился в новые тона и краски. Это был не взгляд. Это был лазерный бластер. Один прицельный выстрел, и ты труп. А потом ее мать, наша мать, сказала, что мы будем жить вместе. Ева фыркнула. Я сделала то же самое в ответ. На следующий день она нечаянно разбила чашку и не призналась, пока отец возвращался в наказаниях. Я молча принимал кару и придумывал, как буду мстить. Кажется, это было ее кошачье платье. Я вырезал в нем дыру. И насыпал древесных муравьев в постель. И они искусали ее, оставив на коже шишки сливового оттенка. Стыдно вспоминать теперь, но это было. Все это было. И все это прошло. Теперь я в инвалидном кресле. Она в раковине своего комфортного психического расстройства и килограммах маскировки. Живет, будто по реке плывет. И не важно, что проскакивает мимо на ее берегах. А позади остается очень многое. Увлечение, стремление и мечты, жизнь, семья, любовь. Самое тяжелое, самое жуткое для меня сейчас – отсутствие ее взгляда. Она не смотрит в глаза. Совсем. И так с самого начала. Лурдес об этом предупреждала. Но иметь дело с психически нездоровым человеком не так просто. Я не знаю, когда мне можно говорить, и что именно. Я не знаю, слушает ли она меня. На вопросы отвечает, но не на все. Больше половины игнорирует. И я даже не представляю, слышит ли она меня. Это жутко. Это больно. И это тяжело. Но какой бы ни была моя ноша, я понесу ее до конца. До самого. В груди жжет. Я пью отцовский коньяк, глядя на мокрые листья вечно зеленых кустов под нашим окном. Зима, а им хоть бы что. Блестят в фонарном свете, уже который день вымоченные дождем. Забавно, летом наши лужайки высыхают, а зимой благоухают. Никогда не думала об этом раньше. Но часто вспоминая наш разговор с Лордес. У нее шизофрения? Я склонна думать, что нет. Мой диагноз – острое полиморфное психотическое расстройство. А в чём разница? В прогнозе. Если я скажу тебе, что она шизофреничка, ты оставишь её здесь и пойдёшь запивать горе алкоголем. Потом вернёшься к жене и стыдливо признаешься, что твоя сестра сошла с ума. А если я скажу тебе, что у неё психотическое расстройство и оно полностью излечимо, не оставляя никаких последствий, то ты, скорее всего, заберёшь её отсюда. И у неё будет шанс. Я смотрю на носки своих туфель Ева всегда обращала внимание на мою обувь. «Лурдес, ты ведь меня совсем не знаешь», поднимая голову, чтобы видеть ее глаза. «Мы с тобой, в сущности, никогда не общались». Она поджимает губы, но слушает, не перебивая. «Знаешь, что самое страшное?» Стараюсь не терять самообладание. «Ты видишь меня ее глазами, и это означает, что так она видит меня». Я снова опускаю свою тяжелую голову и пытаюсь выжать боль, растирая, что есть мочи, пальцами, глаза и виски. Но это бесполезно, ее не унять. Голова вот-вот расколется от напряжения. Встаю и, взглянув последний раз на единственного друга ева объясняю себя. Но вы ошибаетесь обе. Я не оставлю ее в любом случае. При любом диагнозе. направляясь к двери и получая вдогонку. Ты уже ее оставил. Поздно пить боржоми. Я не знаю, что такое боржоми, и что именно врач-психиатр с репутацией хотел этим сказать, но очень хорошо понял первую фразу. Да, я ее бросил. Один на один с одиночеством, страхами и растоптанной моралью.